Глава 24. В цепях. Рассмотрев в судебном заседании дело о действиях Виконта Олдри А. и лиц его сопровождавших, король вызвал обвиняемого орка, именуемого Ошим Советник Орвис Я. выразил протест, однако он был отклонен ввиду отсутствия поддержки со стороны собрания из протокола судебного заседания. В подземелье не было окон. Когда тюремная повозка остановилась, и забранная решеткой двери открылись, их с Адамом разделили. Уж не знал о дальнейшей судьбе юноши. Сорка сняли латы и, тщательно обыскав, заперли в сырой холодной камере, находившейся, судя по всему, ниже уровня земли. Оказавшись в темноте этой рукотворной пещеры, Орк почувствовал себя погребенным. Его окружала могила, промозглый сырой склеп. Здесь воняло гнилой соломой и мочой. Тело орка било крупная дрожь. Он никак не мог согреться. Никак не мог избавиться от навязчивого чувства чужого присутствия. Им владело холодное мрачное оцепенение. Оно словно засасывало его в какой-то чудовищный водоворот. Будто из жил вытекла вся кровь, а ее место заняли жидкий холод и гнетущая тьма. Мысленно Ож снова и снова возвращался к турниру. Что случилось? Как безымянный получил над ним власть? В тот страшный миг словно наблюдал за собой со стороны. Он был заперт в собственном теле, не в силах пошевелить даже пальцем. Жуткое чувство. «Так ты этого хочешь?» Прошептал он, свернувшись в углу темной камеры. «Хочешь присвоить себе мое тело?» Ож был уверен, что безымянный слышит его, но тот хранил безмолви. «Что тебе надо? Зачем ты мучишь меня?» Измученный ош провалился в неспокойный сон. И телу, и духу требовался отдых. Его разбудил лязг засовов. ош увидел на пороге огромного человека, лицо которого скрывала непроглядная тень капюшона. Здоровяк поставил на полкамеры тарелку с какой-то едой и чашку воды. Сохраняя безмолвие, он вышел, заперев за собой дверь. Так продолжалось на протяжении двух суток. Во всяком случае, Ож думал, что прошло именно столько, предполагая, что кормили его один раз в день. Кто-то, вероятно, назвал бы такое питание скудным, но только не орк, привыкший к голодным временам. На третий день вместе с обычным пайком тюремщик закинул в камеру человека. Сначала Ож подумал, что это Адам, но быстро понял, что ошибся. Потирая отбитый бок, с пола поднялся худой старик с жидкой свалявшейся бородой. Он был одет в лохмотье. Сосунувшегося грязного лица на урка посмотрели безумные глаза. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глаза. На этот раз тюремщик оставил в коридоре горящий факел, и его свет проникал через решетчатое окно, расположенное в двери. Разглядев темное лицо Оша, сокамерник жалобно пискнул и забился в противоположный угол, в ужасе закрываясь руками. — Не ешь, только, только не, не ешь меня! — бормотал он жалобным голосом. — Я ничего тебе не сделаю. Попытался успокоить его Ош, но испуганный человек как будто не слышал его, продолжая умолять страшного орка о милосердии. Когда Ошу это надоело, он встал и решительно подошел к сокамернику, протянув руку. Несчастный запаниковал больше прежнего, пытаясь изо всех сил вжаться в стену. Вероятно, он думал, что чудовище, к которому его посадили, убьет его. Ош словно превратился в статую. Он терпеливо ждал, когда человек успокоится. В конце концов, победило любопытство. Украдкой посмотрев на Оша, старик увидел, что рука орка держит кусок черного хлеба. Глаза узника алчно засветились при виде еды. Словно испуганный зверек, он протянул руку, ожидая подвоха, но орк не двигался с места. Когда между дрожащими пальцами и краюхой оставалось расстояние в толщину человеческого волоса, старик выхватил ее одним порывистым движением. На какое-то время воцарилась тишина. Ош вернулся на свое место, довольный тем, что безумца наконец удалось заткнуть. Не так-то просто нести всякую чушь, когда твой рот занят едой. «Вита!» Старик немного подался вперед, чтобы на него упал свет факела. Ткнув себя в грудь грязными руками, он повторил. «Я Вита!» «Уж!» — нехотя ответил орк. «Уж и Вита!» — подытожил заключенный и глупо хихикнул. Узник опасливо обернулся в сторону двери, как будто боялся, что и кто-то подслушивает. «А ты плохой, Ож, да?» — шепотом спросил он. — Иначе ты бы не оказался здесь. — Может быть, — нехотя ответил орк. — Ты же знаешь, что это за место, плохой еж? — Темница. — Нет, глупый, глупый еж, я спросил тебя про это место. Безумец несколько раз хлопнул руками по холодному полу. Ударяясь о камень, его ладони издавали гулкие шлепки. — Смотри. Оша гляделся. И только теперь, в неровном свете факела, увидел, что стены камеры испещрены надписями. Хитросплетения нацарапанных слов образовывали нечто вроде орнамента, напоминавшего лабиринт. Попытавшись прочитать неровные строки, орк понял, что не может этого сделать. Одни оказались слишком неразборчивыми, другие были написаны на неизвестном орку языке. а а, -а Теперь ты начинаешь понимать!» Удовлетворенно протянул Вита. «Это комната смерти плохой, Ош. Отсюда есть только один путь. В руки палача». Известие вроде бы должно было поразить Оша, но он сохранил спокойствие. «Ты сделал что-то очень плохое, не так ли?» Вита придвинулся ближе и заговорщицки прикрыл рот ладонью. «Можешь рассказать, Вита. Вита никому не скажет. Вита скоро не будет, он отправится туда». Узник протянул грязный тонкий палец в направлении потолка. Или туда? На этот раз блуждающий палец указал куда-то в сторону. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Я просто хотел, чтобы меня услышали. Признался Ож. Лжешь? Зачем ты лжешь, Вита? Никто не попадает в камеру смерти за это. Никто. Мрачно улыбнулся Ож кроме орков «Ну, чего ты хотел на самом деле? Золото? Власти? Хотел кого-то убить или убил? Ты же такой плохой, Ёж! Все знают это, вито знает это, ты можешь обмануть их!» Узник указал пальцем в сторону двери. «Но не вито Нет, нет, нет. вито такой же, как ты, ведь он здесь!» На мгновение ушу показалось, что человек, сидящий перед ним, не так уж и безумен. И правда, зачем он делал все это? Зачем так безрассудно рисковал своей жизнью? Да, именно потому, что она была никому не нужна. Однажды, заглянув в вечную ночь, он понял это. Тогда ли родилось неведомое доселе желание совершить что-то по-настоящему значительное? Или оно всегда скрывалось в нем? Он говорил себе и другим, что старается ради своего народа. Но было ли это правдой? Нет. Во всяком случае, не совсем. Он делал это в первую очередь для себя. Погибнув однажды, он твердо решил, что распорядится своей новой жизнью с большим смыслом. Мир оказался жесток старому Ошу. Новый Ош не собирался повторять его ошибок. — Ты прав, Вита, — сказал Ош, посмотрев на свои руки. — Я действительно хотел что-то изменить надеялся что моя жизнь чего то стоит с отвратительным лязгом отъехали в сторону засовы, запиравшие дверь в свете факела опять появилась фигура огромного человека в капюшоне уж было подумал что тюремщик явился за ним но громела схватив его сокамероника бес стременно выволок того в коридор узник верещал и отбивался но без толко орг попытался вмешаться удар тяжелого кулака остудил его бунтарский пыл Дверь закрылась. Больше он своего сокамерника не видел. Оказавшись в освещенном факелами коридоре, сумасшедший арестант преобразился. Сразу же исчезли всякое безумие и суетливость. Выпрямившись во весь рост, человек принял из рук королевского палача чистое полотенце. Мягкая ткань стерла с лица грязь и пот, придававший столь усталый и жалкий вид. Под обострастное выражение измученного заключенного сменилось непроницаемой маской королевского служащего. Одним движением он избавился от жидкой бородки, под которой обнаружилось гладко выбритое лицо. Следом с его головы исчез и парик, сделанный из длинных седых прядей. В сопровождении сектома человек вошел в небольшое помещение для допросов. На деревянной скамейке его ждал аккуратно сложенный серый костюм, украшенный вышивкой в виде пера. Молча поклонившись, палач удалился. «Тебе удалось что-то узнать?» Рядом с серым костюмом сидела закутанная в темный плащ фигура. «Да, Ваше Величество», — ответил секретарь. Самым крупным из помещений королевского дворца был тронный зал. Широкие своды высокого потолка опирались на четыре ряда круглых колонн, выполненных из серого базальта. Шеренги стройных опор делили зал на пять вытянутых частей. Центральную, самую обширную, покрывала лента длинной ковровой дорожки темно-красного цвета. Она заканчивалась у ступенчатого возвышения, где стоял серебряный трон. Позади него на стене красовался королевский стяг, с которого хищно смотрел филин. Когтистые лапы грозной птицы сжимали кнут. Вдоль боковых стен тянулись длинные ложи предназначенные для гостей попасть туда можно было по изящным мраморным лестницам на стенах висели гобелены одни изображали славные моменты истории королевства другие пестрели гербами правящих домов самыми свежими выглядели те что изображали разгром восточного восстания и портреты новых правителей простора здесь обычно проводились все самые значительные события жизни двора от коронаации свадебных торжеств доперов и балов Собственно, в тронном зале всегда проходил и королевский суд, только для похоронных церемоний был отведен специальный черный зал, отделанный плитами траурного родонита. На шумных балах, когда все пространство заполняло толпа изысканно одетых гостей, зал становился дружелюбным и веселым. Если же в нем находилось всего несколько человек, да еще и безликий дворцовый караул, он словно давил на человека весом камней, из которых был сложен тронный зал одновременно радовал и пугал такова была задумка архитекторов когда оши ввели через центральный вход он сразу ощутил незримую тяжесть трон стоял далеко впереди и любому подсудимому приходилось проделать длинный путь под величественными сводами нависавшими над ним словно сам самрок прежде чем позволить ошу вновь предстать перед королем орка заковали в крепкие деревянные колодки в сопровождении дворцовых стражников Ош проследовал к трону. Гвардейцы были облачены в сверкающие серебристые доспехи, украшенные рельефной чеканкой, изображавшей королевский герб. Их сшитые золотой нитью тяжелые плащи заканчивались косым отрезом с ажурной каймой. Впереди орк увидел две знакомые фигуры, ожидавшие королевского правосудия. Это были Адам и его наставник. Вряд ли Локвуда арестовали. Наверняка он пришел сюда добровольно, чтобы вступиться за своего юного господина. Когда Ош поравнялся с ними, грубый удар древка алебарды заставил его ноги подогнуться. Орк упал на колени. У подножия тронного возвышения заседали еще несколько человек. Ош видел их впервые. Один худощавый и лысый был облачен в просторные белые одежды. Его пристальный взгляд неприязненно скользнул по Орку. Рядом с ним сидел тучный и смуглый одноглазый мужчина с повязкой на лице, который откровенно скучал. Третьим был невысокий человек с неприятным лицом. одеждой он напоминал Локвуда. Чуть поодаль от этой троицы за переносной конторкой сидел незаметный человек в сером мундире. Орк припомнил, что уже видел его на турнире среди королевской свиты. Рядом с королем гордо стоял голубоглазый светловолосый рыцарь с аккуратными остроконечными усами, нависавшими над его верхней губой. Его доспехи напоминали латы стражников, но оба были гораздо богаче. Вспоминая рассказы Локвуда, орк решил, что должно быть это их командир, сир Гарен. «Заключенный доставлен, ваша светлость!» Отчитался один из стражников. Жестом король показал, что можно начать допрос. «Итак, сознаешься ли ты, тварь, что явил нам морок Виларум?» свидетелем чего были мы и многие другие люди. Сходу набросился на Орка человек в белом. «Что?» — непонимающе спросил Ож. «Признавайся, нелюдь!» — настаивал обвинитель. «Я...» Ож замешкался, подбирая слова. «Я... я не, не знаю, что это такое». «Врешь! Королю врешь!» «Преподобный... Орвис...» Примирительно обратился к нему тучный мужчина. «Давайте оставим ваши церковные вопросы эм, на потом». Обратившись к Ошу, он продолжил. «На вопросы отвечай эм, «да» эм, эм, или «нет», если иного не будет эм, заключено в сути вопроса. «Ты меня понял?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да, кивнул ложь. Признаешь ли ты, э, что э, умышленно ввел всех в заблуждение, э, заменив собой на королевском э, э, турнире виконта Юстаса Олдри, Чей сын присутствует сейчас? Здесь. Продолжил Толстяк. Да. Хотел ли ты, обманом проникнув в обиталище людей, причинить королю его подданным, либо их имуществу сознательный и злонамеренный вред. Нет. Признаешь ли ты факт нападения твоего племеня на людей, свидетелями чего выступают Викон Толдри и его ключник? Спросил Оша Сиргарен. Юноша посмотрел на Орка извиняющимся взглядом. Наверняка он честно рассказал обо всем, что произошло на старой дороге. Теперь же его показания превратились в обвинение, предъявленное Ошу. «Да». «Ага!» Тут же радостно воскликнул Орвис. «Как я и говорил, душегуб и разбойник! Наверняка он сам и убил лорда Олдри! Твари, все они до последнего!» «Нет», — сказал Ож, хоть у речи первосвященника и не было никакого вопроса. «Дерзишь?» Лицо Орвиса покраснело от гнева. «Нет». К своему удивлению, Ож отметил легкую улыбку, пробежавшую по лицу толстяка. «И вы убили этих людей, не так ли?» — продолжил сир Гарен. «Да». «Милорды, но они же...» — хотел встрять в допрос Адам, но учитель удержал его, положив руку на плечо юноши и многозначительно покачав головой. «Твои глаза такие... с самого рождения?» — неожиданно спросил невысокий человек, который, судя по всему, как и Локвуд, был ключником. Ож едва вздрогнул от этого вопроса. Он не был к нему готов. — С... с... конца... прошлой... весны. — Любопытно... — задумчиво протянул ключник, разглядывая орка. — Я думал, что это... врожденное... Слова... древней клятвы, которые ты произнес... — возвысил голос король. — Шли ли они от твоего сердца? — Да, ваше величество. — Черное сердце орка! — вновь воскликнул Орвис. — Это святотатство! — Король говорит, — напомнил сир Гарен, Ты представляешь вождя по имени Ургаш, который желает служить нам? — Да, ваше величество. Самому Ошу его ответ показался не слишком искренним. Не так, чтобы Ургыш очень желал служить королю людей, Ошу вообще до конца не понимал, почему жестокий и своенравный вождь согласился на всю эту авантюру. В зал вошел один из стражников и, придерживая меч за Эфес, торопливо подошел к Сиру Гарену, шепнув ему на ухо несколько слов. В свою очередь рыцарь передал эти слова королю. На мгновение монарх нахмурился, потом кивнул. «Приведите ее». Коротко велел Сорокрыл. В коридоре послышалась какая-то возня, после чего в зал вошли трое стражников, а за ними связанная, но упорно сопротивлявшаяся Зора. «Попыталась проникнуть во дворец, забравшись по северной стене», отрапортовал один из гвардейцев. «Ранила двоих наших, пока ее не повязали, Ваше Величество». «По северной стене?» удивленно переспросил королевский ключник. «Надо же!» На лице Орвиса появилось выражение крайнего отвращения. «Полукровка!» — презрительно произнес первосвященник. «Хуже, чем нелюдь! И в тронном зай Какая мерзость!» Тем временем Зора опустили на колени рядом с Ошем. Только это и смогло вывести Орка из мрачного равновесия, которое он обрел в камере смертников. «Какого варга ты-то делаешь?» — досадно прошептал он ей. «Заткнись!» огрызнулась зора ее губа была разбита а над левым глазом виднелась свежая ссадина вокруг которой стремительно разрастался темный синяк я готов явить свою волю произнес король есть ли что то что ты хотел бы сказать перед этим орк?» вот и все уж понял что сейчас все решится он не боялся во всяком случае Не за себя. «Да. Я полностью держу ответ за свои слова и деяния. Если на мою голову падет суровая, но справедливая кара, я прошу, Ваше Величество, о снисхождении для Виконта Адама Олдри, его учителя и моей соплеменницы, которую видите подле меня. Пусть моя черная кровь будет ценой их свободы». «Это все?» спросил король. Сначала уж хотел сказать, что это все, и он не смеет просить у короля большего, но вдруг вспомнил про своего сокамерника. Ему тоже можно было помочь, пускай и такой горькой ценой. Нет. В камере, где меня держали, был один... человек. Он назвался Вита. Что бы он ни сделал, я уверен, что он достаточно страдал за свои поступки. Я прошу позволить ему... Вновь увидеть солнечный свет. Он уже увидел солнечный свет. При этих словах король как-то странно улыбнулся. Этого человека казнили утром. «Тогда это все», — сказал ложь, бессильно опустив голову. «Властью, данной мне древними, милостью судьбы и волею народа я, Конрад II Серокрыл, прозванный также молчаливым, Отказываю тебе в твоей клятве. Ты не получишь ни звания королевского гвардейца, ни вассальных земель. По худому лицу Якова Орвиса начала расплываться злорадная улыбка, но король продолжил. Однако знай, что твой глаз был услышан. Несколько пар глаз метнулись в сторону монарха. Среди них были и разноцветные глаза самого Оша. Тебе будет дарована грамота Миссара, которая охранит тебя и твоих спутников от мечей наших воинов. Кроме того, ты получишь задание, исполнением которого докажешь свою преданность нашему престолу и своим словам. Ты согласен, орк? Он вспомнил рыцарей, благородно вступившихся за них на ристалище. Воля короля, ответил он. Адам из дома Олдри. Ты сохранишь титул и имя, но твоим наказанием станут эти орки. Ты привел их в наш дом, тебе и держать ответ за их деяния. Случись так, что они послужат верой и правдой, в этом будет твоя заслуга. Если же встанут они на путь зла и предательства, нет такого места, где скроешься ты от гнева нашего величества и всякого доброго человека. Воля... «Короля!» — согласился Адам, опустившись на одно колено. Правосвященник отчаянно хотел возразить, но не посмел прервать речь правителя. «За сим я объявляю этот суд закрытым», — молвил монарх. «Орки вернутся в тюрьму, чтобы покинуть город под покровом ночи. Людей же я более не задерживаю». Стражники грубо подняли Оша и Зору с колен и сопроводили прочь из зала. За ними молчаливо последовал Адам в сопровождении верного ключника. Юноша был погружен в свои мысли. «Какого варга ты вообще полезла туда?» Пошки пел в негодовании. От его недавней холодной отрешенности и апатии не осталось и следа. «А что мне было делать, дурной ты глаз?» «Уж точно не лезь спасать меня, дуреха!» В ожидании ночи, когда добрые люди столицы не смогут увидеть двух орков, покидающих город, Оша и Зоро вернули в тюрьму, посадив в одну камеру. «Да кому ты нужен, дурачина?» — парировала Зора. «Ты думаешь, я за этим сюда явилась? Ургаш просто велел прикончить тебя, если люди попытаются дознаться, где наш лагерь!» В этом был смысл. Вождь действительно мог доверить такое дело только Зоре. <звы> «Ладно». «Забыли». Выдохнул ложь, устало присев на пол. «Ночью, в дорогу». «Спать давай.